Глава 15. Честно говоря, даже не запомнила, как взяла своё пальто, оделась, говорила ли что-то преподавателям, когда покинула кафедру, да и путь в холл первого этажа академии как-то совсем не отложился в памяти. В душе царила полная пустошность, которую разбавляли лишь вспышки обиды. Ну вот почему всё так? За что? Старалась же найти общий язык с ними, понять, научить чему-то. Правда, старалась А тут от мелких пакостей, розыгрышей до тролля. Ещё и сегодня. С удорожным движением, со стервенением откинула грязно-лиловую прядь и за спину, будто это могло избавить меня от проблемы. Но хотя бы не видела. Взгляд вновь затуманился от слёз, готовых вот-вот пролиться. Решительность и бесшабашность, помогавшие мне построить разговор с Ларри Агнес и деканом, окончательно меня покинули. «Сандра, это ты? Ничего себе!» «Не думал, что ты так круто решишь сменить имидж. И когда только успела? Ночью, что ли? Или рано утром? Ну ты даёшь. Весьма неожиданное решение». Услышала голос Саймона откуда-то со стороны, но даже не обернулась к нему. Хотелось как можно скорее выйти на улицу и... и... Я даже не знаю, где находятся адекватные салоны красоты, которые в состоянии это исправить. Вот куда мне идти? «Сандра, ты чего?» Боевик догнал меня и тронул за рукав. Я же не хотел тебя обидеть. Если тебе такое нравится, то почему бы и нет? Оно же смывается потом. Я подняла на него взгляд и медленно покачала головой, а в следующий миг, неожиданно для себя, горько разрыдалась, крепко зажмурившись, захлёбываясь слезами и соплями, достойное продолжение кошмарно начавшегося дня. Вот гадство. Пробормотал парень тихо и растерянно и неловко похлопал по плечу. «Э, ты не это, не надо, слышишь? Все здорово, все просто отлично, а будет еще лучше. Но ну, неудачно покрасилась, с кем не бывает, хочешь? Накостыляю тому мастеру, что посоветовал тебе использовать этот цвет». «Не мастер! Дети, что-то экспериментальное вылили, оно не смывается!» Не знаю я, что это, и возможно ли его убрать с волос, прорыдала, покачав головой, пытаясь как-то утереть слёзы, но они всё никак не останавливались. Значит, найдём того, кто знает. Пойдём, пойдём, выдал Сеймон неожиданно решительно и, приобняв меня за плечи, быстро повёл куда-то из академии. Пронизывающий ветер тут же сыпнул в лицо горсть снежинок, мокрые щёки неприятно стянуло от холода. Несколько шагов я сделала по инерции, но, миновав большую часть площадки перед главным корпусом, обернулась к Сайму, но собираясь сказать, что сама справлюсь, и только тут обратила внимание, что парень так и выскочил вместе со мной на улицу без верхней одежды. Вряд ли его особо защищала от мороза тонкая белая рубашка и несколько пижонский чёрный жилет, расшитый золотыми нитями. Магическим зрением я видела ореол согревающего заклинания вокруг него. Но на таком морозе да при ветре от него толку было мало. Заклинание больше рассчитано на относительно статичные условия и более комфортную погоду. Не для зимы, точно. Тролли ещё хватит обогреть и доставить домой, но и только. Что только подтверждал мелко дрожащий Саймон с красным носом и посиневшими губами. Ты с ума сошёл? Вернись сейчас же в академию. Воскликнула Ошалела, мигом отвлекшись от упоительного занятия себя жалением. «Доставлю тебя куда надо, и в... Да давай быстрее, в общем...» Простучал зубами он, действительно значительно ускорив шаг и таща меня практически на буксире. Я же и не думала сопротивляться, бодро прыгая вслед за дрожащим Саймоном по сугробам. Что не мешало мне так же бодро костереть его в полголоса, на чем свет стоит, что поперся раздетым? Но своего он добился, от истерики не осталось и следа, да и о волосах я сейчас думала меньше всего. К тому же всего через пару минут мы уже валились в общежитие, благо оно находилось совсем рядом с главным корпусом. Лэри Калахара проводила нас с удивленным взглядом и лишь молча кивнула в ответ на мое вялое приветствие. Что ее поразило больше? Наше внезапное появление? Саймон без верхней одежды или мои волосы? Не берусь утвердать. «Может, отпустишь уже мою руку?» Робко напомнила о себе, пока Саймон не оторвал онную, целеустремленно продолжая тащить меня уже вверх по ступенькам. На меня покосились, шмыгнув носом, но почему-то перехватили покрепче. Правда, под локоть, что было все же удобнее. Слышала, если перегреться на солнышке, разум может слегка помутиться. Интересно, от холода такое бывает? «Ты совсем без тормозов? Чего на улицу поперся без пальто?» Вздохнула устало, даже не пытаясь пока спрашивать, куда и с какой целью мы сейчас топаем. "А ты себя вообще видела?" выплюнул он возмущённо, остановившись на этаже аспирантов, но тут же добавил поспешно, с нотками раскаяния. Когда я гулко сглотнула, мигом вспомнив о причении своего раненого ухода с кафедры. "Ну, не в смысле волос, тебе так даже идёт. Потрясно выглядишь, правда?" подчёркивает цвет кожи. Такой же грязно-зеленый с желто-розовыми пятнами? Вскривилась, часто заморгав, прогоняя непрошенные слезы. «Э-э-э-э, ну не надо, а?» Совсем растерянно пробормотал парень, отпустив на миг мою руку. «Ты даже так все равно красивая». Успокаивать плачущих девушек явно не его конек. По крайней мере, после его «даже такая» слезоразлив начался с удвоенной силой. Причём подозреваю, сейчас в первую очередь сработала не моя обида на детей, устроивших такую подлянку, а привет из прошлого от настоящей Сандры, помешанной на своей внешности. Раньше я как-то успевала пресекать её истерики, а тут всё вместе наложилось: постоянный стресс, обида, недосып. Саймон, чертыхнувшись, вновь неловко приобнял меня на несколько мгновений и потащил дальше по коридору в свою комнату. Ан нет. остановился у двери Андреэса и заколотил, что есть мочи, попутно пытаясь убедить меня, что вон то жёлто-коричневое пятно у правого уха делает меня загадочнее. А грязно-зелёная прядь с вкраплениями бурого оттеняет глаза. Да где ж этот кошак, когда так нужен? пробормотал парень, уже практически в открытую паникуя. Нету Андреэса дома. У него сегодня много дел на кафедре, выдавила я сквозь хрипы. Вот гадство-то. «Ничего, это не страшно, сейчас что-то придумаем. Пойдём пока ко мне. Давай-давай, сейчас со всем разберёмся, уберём это всё с твоих волос. Кстати, даже если нет, слышал, в некоторых странах модно, когда девушка бреется на лосо. У тебя красивая форма черепа. Так что мы можем?» Начал он преувеличенно бодро, толкая дверь своей комнаты. «Что мы можем?» Я уже не услышала, разрыдавшись ещё сильнее. «Да». Вот просто по-больному ж Сандри давит. Ну серьёзно. Уф, боги, если вы существуете, дайте мне сил пережить сегодняшний день. Просить об этом вселенная, я уже не рисковала.